Вот смотрите, дело в том, что вот эти знания, о которых я говорю, это азы. То есть без понимания языка, на котором я говорю, вы вообще не сможете понять. А так как часть из вас не была на базовом семинаре, а базовый семинар является важнейшим, в котором рассказывается именно основа моего языка, без понимания которых вы не сможете подходить ни к каким темам. Но сейчас приходится тогда делать таким образом, что я должен вам объяснить определенные Представления, на которых я основываюсь, дабы нам развивать тему мужчина-женщина. Смотрите, иначе будет непонятно ничего. То есть даже если прочитали книги, ну, А вы их прочитали? но показываете ли вы то, что вам все понятно? У -у -у. Не показываю. Значит, прочтение книг только интригует вас. Завораживает. Завораживает, замечательно. Только Пойдем. так вот мускус посмотрите, Очень долгий путь, тысячи жизней проходил в состоянии разделенности. И что же вы хотите, чтобы на раз-два вы вдруг перешли в целостность? Ага. Ага. Ага. Ну так растет Все. Понимаете, эти долгие годы опыта разделенности, страха, сна. Вот, вот результаты, так сказать, этого состояния. Но в есть замысел перехода Земли в следующее качество сознания. Сознание, да? А это переход Земли связан с переходом огромного масштаба, то есть масштаба галактик. Вот, то есть фактически Земля есть некая нижняя точка, без прохода через которую не произойдет общий переход. Поэтому да, здесь нужно это, и это будет происходить. Здесь уже вот сейчас у нас происходит. Вот. Но что это не просто, имеет такое наследие. Да? Но это не значит, что это наследие плохое. Именно опираясь на него, мы можем совершить вот этот качественный переход. Только опираясь на тот опыт, который у нас есть. Поэтому он нужен и очень важен. Ну, видите, этот опыт создал затмение в сознании. Мрак. Мрак относительно тех вопросов, которые являются ключевыми ключевыми по поводу нашего понимания самих себя, а мы забыли себя начисто. Мы погрузились во внешний мир, изучая его, исследуя, так сказать, получая из него что-то и здесь застегли многого, но забыли себя начисто. Вот основной результат этого. А теперь вспоминаем себя. Итак, еще раз возвращаемся к моменту о том, что личность человека претендует на управление его телом, при этом отторгая отвергая саму душу. Или отторгая и отвергая Бога. Посмотрите, душа это что? Это мы в другом мире, а Бог это что? Это то же самое. Так вот смотрите, какие концепции Бога созданы людьми, находящиеся во сне сознания. Бог типа так сказать, вот какой-то -то старичок сидящий на какой -то, на, там облачке и подсчитывающий количество грехов и добрых поступков, Теперь чтобы потом разобраться рассыпать. с данной душой, которая придет к нему типа, после смерти. Да? Вот такие прекрасные образы. Образы, соответствующие представлению человека и тем отношениям, в которых он живет во сне. То есть это некий начальник, который что-то от него хочет и требует, и он должен ему ну, соответствовать его требованиям. Я же вам говорю совершенно исходя из другой идеи Бога, из того, что Бог есть некая энергия, безусловная любовь, бесконечная огромная энергия, порождающая разные формы, миры, галактики, реальности и так далее. Вот что это такое. Который не имеет никаких конкретных желаний, а дает возможность всему проявиться так, как оно будет проявляться. Всему. чего и чем бы это ни было. Вот что это такое Бог. Если хотите, мое видение этого. И вот этот самый Бог дал возможность человеку проявляться, так он проявляется. И вот он, так сказать, проявляется. А вот теперь мы разбираемся с тем, что же это за человек. Потому что человек не ограничивается. Вот этой самой личностью и этим самым телом Но именно личность считает Что она и есть Что нету ничего кроме этой личности Не так ли вы смотрите? Вы Положите руку на личность И скажите Разве ваша личность не так считает? Так, так и считает Разве ваша личность Которая считает себя женщиной Ищет мужчину из каких соображений? Да, Я, женщина, говорит ваша личность. Хочу найти мужчину. На кой хрен ей нужен этот самый мужчина? Это к теме переходим. Удовольствие трех центров. Ну, да, вот, вот, вот. ну Коля, такой ответ. Тут то надо позорти, уточни. для удовольствия в каком именно центре ваша личность женщины ищет, личность мужчины? Ментально, эмоционально. Хорошо. А какие такие удовольствия мужчина может предоставить вам ментальный центр? Беседа. Это вот вы меня привлекли по этому поводу, как я понимаю, да? Хорошо. Хорошо. Хорошо. А в физическом центре ваша личная женщина хочет путь скидки туда влезть? Ну, секс. Лишь, чем мужчине. Особо ты-то хочешь секс. Да. Так, хорошо. А эмоционально. Чувствоное переживание какие-то. Назови указу ломо мнению. Это не чувство. Это чувство. Это уже ментал. Это чувство глубокого неудовлетворения. Знаешь, милые? Я чувствую глубокое неудовлетворение. от... Замыслись с тобой. Я хочу сказать, что ты козёл и, и разрушил всю мою жизнь пошёл на хрен отсюда. Да. Это Любиваться, это же эти... переживание. Это да? же не только слова, это уже и чувства. Это чувство, это глубокие чувства женщины. Или, например, он застал его в постели с кем-то. Ушла и тихо плачет. жалеет тебя. Чувство. Чувство. Ведь это же чувство. Или, например, появляется какая-то баба у него, а вы хотите его удержать? Это же тоже чувство. Наверно, Наверное это чувство. Наверное. Что это? Ощущение в печени? Или это мысль? Чувство собственности. Ну, чувство уже собственное. Чувство, чувство. Смотрите! Вот у нас все ментальное, эмоциональное и физическое вы никак не обойдете. Любой, так сказать, свою проблему берет и увидите, что там присутствует третий компонент. Подумал, почувствовал, да. сделал. Да. Даже если вы трахаетесь телом, да, у -у -у. то у вас все равно есть чувства и мысли какие-то потом да. ходят. Больше забыла поставить колоденки. Смотрите, ну что вы отслеживаете? Оказывается, что вы отслеживаете что-то одно, превалирующее. То есть вот это я и называл превалирующий центр. Но вот кто-то хочет просто у него превалирующий вот он потрахался и, и ощущения у него в теле, мыслей никаких нет. Кто-то чувство переживает. Кто-то мысли думает. Вот. А кто-то, кто-то целостный, кто-то кто где-то, он И чувствует и ощущает. Семя тремя центрами переживает радость людей или радость ненависти. Вот, вот чем отличается фрагментарный человек, который чувствует одну только сторону, да? физически ощущает одну сторону, думает только одну сторону мысли. да, И при этом еще у него Только один центр, в котором это все происходит. То есть он, он чувствует только одно переживание. Вот эта типичная женщина. Вот она щи, хочет счастья. Значит просто счастье. Думать она не хочет. Просто счастье хочет. Да вот счастье. Что мне хорошо было? Что хорошо было? А не хорошо. И вот не хорошо. И тогда надо думать, а чего не хорошо? Думать не хочется. Просто надо, чтобы было хорошо. То смотри, мужчины заставляют женщину начинать думать, и она не хочет. Просто хорошо. Мне с тобой было вчера хорошо, я тебя любила, а сегодня мне с тобой плохо. Я день не люблю, пошел отсюда. А он мужчина, он ментал, он видя почему. Да почему да почему? Потому что пошел нахрен отсюда. Тебе было хорошо, а сегодня не хорошо. И вообще не доставай меня со своими, почему-то пошел нахрен, и все. А он вышел, реп утешит, что Че это, почему? Да? да? И долго реп утешит, и мысли из себя такие пытается. Или он просто физически такой, брутальный, он такой бац и по морде. Сука, говорит. Нет, можно говорить. А я все понял теперь. Мне женщина не нужна, я сам буду переживать. Нет, ну не это, он, это к этому еще он должен подойти. А сначала он будет ругаться, пить, бить, угу. да, называть проституткой, сукой. Потом скажет, да пошли, нахер. И пойдет в гараж пить пиво. Вот я вам показываю, это разноцентровые существа, да? Вот как два разноцентровых существа с приворюженными могут понять. Вот она вчера его любила, оказывается, он был такой же, пиво пил, все было хорошо. Сегодня он точно такой же, но она его не любит, и он не понимает тогда, почему? Он за сути не изменился, но почему она вчера его любила, а сегодня его не любит? Он не понимает. И она не понимает. И она не понимает, и никто не понимает. Угу. Кроме меня, Может быть она так плов сказала на эмоциональном уровне. Да, она потом. А потом потом. Она потом вечером вечером утром она сказала пошел нахуй отсюда, чтобы я тебя больше вообще не говорил. А вечером она сидит смотрит. А мы тогда не вечером, а минут через 10 сразу она. Да, минут через. 10 до десять. Десять-пятнадцать, да, фотографирует, а он уже ушел. Плачет. Зачем она это сказала? Да. Погано так стала. Стало погано. А ведь она сказала то Она. А кто это в ней сказал? Этот вопрос не возникает. Mm -hmm. То есть, она только что кричала, самозабвела. Подлец, уйди, чтобы я тебя не видел. Через 15 минут она вдруг переживает. Это другая часть пришла. Mm -hmm. Знаете, То есть, одна часть хочет хочется оттолкнуть. Подлец, дерьмо. Обидел, оскорбил. А, вот, а другая честь говорит, нет, хороший, милый, добрый, мой, мой, и плачет, плачет, а мой уже спускается там внизу уже. Ну иди, иди за ним, беги, верни его. Нет, я гордая женщина. Другая честь говорит, гордая, но ну, гордая, пусть он. Бушничный буш буш буш буш буш. Смотрите, есть все одна личность, презентующая на хозяйна, а там не один хозяин, а их много и противоположные, и вот такая хлестотень происходит. А душа в это время делает? Извините душа в твоей мире. Связь с не надо. А что душа? Извините, душа, ну учите. Извините, душа, а вы что делаете? Жду душа, извините, я, Сириус, что ты есть, ты что делаешь? Ты меня любишь. Я за тобой наблюдаю. Да? Ну кому-то хоть я нужна. Козёл-то мой, бросил меня. И ничего, ничего, я с тобой. Блин, и да, ну, спасибо. Ну, просто это... Такой диалог с душой. Разбираются только личность, да? А? разбирается только личности. Разные стороны личности, да? А да. душа в этом не Да. Вот это две, стенка на стенку, у которых всё время разборки. Это внутри вас всё время разборки, понимаете? Всё Всё время. Значит, люблю я его или не люблю. Подлец, он, он он и хороший человек, да? Хороший у меня или работа или говно? Значит, рожать мне ребенка или иной его нахрен? Значит, э, вот хороший у меня ребенок или поганец? Мне его поцеловать или или, или нашлепать? Да. Выгонить мне этого козла, который муж называется, или мне приголубить его? Вот смотрите, вот эта война, которая идет внутри всегда, внутри но в спящем состоянии вы не осознаете этого потому что если выскакивает часть я его люблю, то вы просто любите да? потом эта часть исчезает, появляется другая, которая ненавидит и вы просто ненавидите а потом приходит следующая, опять та же самая и она опять любит но она смотрит, а что натворила та, которая ненавидит, так она его уже так, так сказать, искорбила, что он там сидит и пьет или лежит и пьет значит надо же с этим что-то разбираться тогда она звонит по телефону говорит извини это была я. это была да нет ну, это не был в большей не это. я нужны обоснования почему я так сделал ну ты же был не прав а ну да ты же был не прав что ты сделал такое а там зависит от того чего он будет говорить он будет говорить а не я был прав да и пошел нахер Как а? Как да никак вы не прекратите, потому что у вас они меняются так, что вы-то вообще этот вопрос, вы это не контролируете. Смотрите, нет у вас, который это может контролировать. То есть они просто толкаются друг с другом. А почему они толкаются друг с другом? Читайте потому что душа-то ваша в этом смысле и не участвует. Она просто наблюдает. Ира себе что-то происходит, интересно. И есть все интересно. Есть все интересно, да. Вы да, его убьете, убьете. ей интересно. Вы его углайте, Вы сексом занимаетесь, хорошо. Вы объявили, что сексом не будете, и все хорошо. Она все смотрит. Вот это интересный фильм, который вы показываете своей душе. Поэтому душа сидит в зрительном зале и смотрит. Вот это да? Но не, она не управляет. Понимаете, это и есть состояние сна. Она заложила вам сценарий, а дальше смотрит, как он разворачивается. А потом вы умираете, фильм кончается. Контакт можно как-то наладить. Вы меня спросили по поводу спящего состояния. Кто-нибудь управляет? Да, она корректирует ваш сценарий, но так, что вы этого не понимаете. Поэтому можно сказать, что никто не управляет. На самом деле она управляет. Но вы-то этого не понимаете, вам-то кажется, что вы личность такая здесь, пуп земли, да? При этом вы личность, которая состоит из все время дуальных частей, которые все время друг с другом ссорятся, орутся, хажутся и воюют. Вот вам краткое описание. Нравится такое вам положение? Мне нравится, что я думаю, что-то уже осознает. Но смотрите, на самом деле, опыт, за которым вы приходите сюда, вы его получаете. То есть все происходит. Что вы орете, кричите, так сказать, и так далее, и так далее, так это ваш опыт. Вы, собственно, за ним и пришли. Так что все происходит, хорошо. А что вы ничего не понимаете, так вы и не должны ничего Не вы понимаете. Вы не, вы не то, что понимаете, а у вас есть объяснение. Вот это большая разница. То есть, успешного вместо понимания есть объяснение. А что такое понимание, ему вообще это до фини? У него есть объяснение и все. То есть, если вот он выгнал кого-то, то у него есть объяснение. Если он прижал кого-то, то у него есть объяснение. Если у него нет объяснений, то он их найдет. Он их прочитает где-то. Он их где-то спросит, ему кто-то скажет. Он их будет иметь. И так он и живет. Ему не нужно понимание, ему нужны объяснения, а объяснения будут. Ты смотрите, вот у вас же есть неприятные какие-то моменты, да? И на них у вас нет объяснений, да? Вы же найдете объяснения. Раньше или позже обязательно найдете. Обязательно. То есть личность приходит за объяснениями, и в частности ваши личности пришли сюда именно за объяснениями. Они а незапонимание. Да, не своих, своих поступков. Им нужно объяснить. А Почему? А Почему это так происходит? Да? То есть, смотрите, они же не могут менять. То есть, если вы выгнали, вот вы чувствуете, пошел нахрен. А дальше, надо подруги подруге рассказывать. Угу. И вы же должны объяснить, и вы объясните. Виноваты не я. Да. И объяснения все сводятся к чему? К, к осуждению и вине. Угу. Вот и все. И набор этих угу. объяснений... Достаточно ограничен. Да, да, это всегда или осуждение, или вина. Угу. И это то и другое на самом деле. То есть, если вы осуждаете его, то потом за это же вы будете испытывать вину сами. Но почему это вы этого не видите? У нас уже страх? М? Все из страха идет. Страх это и есть те то состояние, которое порождено враждой или бойбой внутренних полярных частей личности. Это и есть страх. Поэтому кроме страха в состоянии сна, в сознании нет ничего, вообще ничего. Это единственное, что есть. Поэтому все идет из страха. Это основное топливо. Больше ничего личности не известно. А то, что она говорит, такая я иногда боюсь, я иногда не боюсь, вообще я не боюсь, это все херня. Потому что она всегда находится в страхе. Ничего другого кроме этого у него нет. Это мое видение. Да? И это то, что я называю страхом, а не то, что она будет называть страхом. Не страх, что не ты не личность будет главной. Да. Поэтому смотрите, личность находится всегда в борьбе, всегда в борьбе, и она полностью занята этой борьбой. Это полностью поглощает всю энергию, которая в нее есть. Поэтому Никакой дополнительной энергии в нее просто вообще нету. Просто нету. Поэтому она может повторять только то, что ей известно, то есть способы борьбы, которые она получила при формировании личности, то есть от отца и матери. Отец и мать – это и есть источник личностной программы, это и есть те механизмы, способы, которыми вы живете, получив их от матери и отца. А они Все эти способы являются способами выживания. То есть у матери одна программа выживания, у отца другая. Вы совмещаете две программы выживания, причем противоположные. И при этом вы все время находитесь в состоянии вражды двух этих полярных частей. Вот это и есть жизнь человека. Ничего другого нет. Папа воюет с мамой. Да, всегда, внутри. Внутри. Теперь, вот это и есть Ваши мужчина и женщина. Именно это и есть Ваши мужчина и женщина, это папа и мама. Причем, смотрите, не обязательно, что папа есть мужчина. Папа по делу может быть моделью женщины, а мама по делу может быть моделью мужчины. То есть эти подмены сейчас очень часто происходят. Но сам факт, что один из них мужчина, а другой из них женщина, то есть это два типа поведения, это факт. Это так и есть. Как их различить? Вот смотрите, значит, берем, то есть о чем я говорю, что мы приходим в эту реальность, это реальность выживания. Значит, мы приходим сюда. С целью получения опыта выживания. То есть надо выжить. При этом существует два принципиально противоположных способа выживания. Это мужской способ и это женский способ. Мужской способ выживания это взаимодействие с внешним миром. С целью получения из внешнего мира того, что нужно ему. Для ему нужно для выживания деньги статус у всех разные представления о выживании, но специфика мужской программы заключается в том, что то, что нужно для выживания, получают из внешнего мира. Поэтому для мужчины очень важен статус, да? а, деньги, внешние атрибуты, машина, вот это вот. То есть, именно с точки зрения статуса. Угу. То есть, насколько он успешен как реализатор. А можно сейчас, минуточку. Вот этот момент очень важный. Мы сейчас его закончим. Значит, мужчина реализатор. То есть, он реализует то, что хочет женщина через внешний мир. Сам он тоже что-то хочет. Нет. Нет. Смотрите. Значит, мужчина Нет. это реализатор. Нет. Так как сам. Смотрите, что значит сам. Почему ваша программа личностная состоит из двух сторон. Двух частей. То есть матери программа матери и программа отца. То есть мужской и женской составляющих. Почему? Если бы сам одна часть только хотела, то тогда в вас было бы нечто несогласованное. То есть, каждая из них поборолась за что-то свое. Но вы есть согласованная программа. И называется одним словом программа. Не две программы, а одна программа. Состоящая из двух, из двух частей. То есть, смотрите. Мужчина-реализатор, женщина-задающая импульс к реализации. Импульс задается через состояние. А реализация идет через ум и физическое тело. Mm -hmm. Вот смотрите, все, наверное, вы знаете вот эту сказку о Аладдине. Да? Mm -hmm. То есть вот этот самый Аладдин вдруг находит лампу. И вдруг, потеряв эту лампу, появляется Джим. И говорит этот Джим, слушаюсь и повинуюсь. Так вот смотрите, мужская сторона – это вот этот самый джин, женская сторона – это Аладдин, заказывающий ему то, чего он желает. Же самое, по внешнему. Теперь смотрите, в каждой личности Каждой личностью вашей также. Значит, есть мужской компонент и женский компонент. То есть, насколько вы можете реализовывать то, что у вас заказывается для выживания. Вот этот аспект реализационный задан вам по мужской линии. А вот этот аспект желания по женской линии. Если вы слабый реализатор, значит слабый компонент этот. Если вы слабохотящее, значит слабый компонент вот этот. Угу. Если то другое, то... ну на самом деле это относительные вещи. Я не в том смысле, что я сейчас хочу сказать, вот там мощный вы или не мощный. Дело не в этом. Дело в том, что вы получили ту программу которую вам нужна для опыта потому что здесь основными является вот не эти внешние показатели статуса таска денег и так далее и так далее а именно опыта то есть опыт вы получает именно <coughs> тот что вам нужен и если таскать вы оцениваете себя не как мощного но как минимум дело не в этом здесь дело в том что опыт то вы все равно получаете который нужен а вот какова специфика получения опыта вот мы это сейчас и рассматриваем Угу. Теперь давайте по посмотрим, значит, опять вот мужчина-женщина. Мужской тип еще раз повторяю, это поиск того, что нужно для выживания во внешнем мире. Женский тип это поиск того, что нужно для выживания через мужчину. В чистом виде, может быть в чистом виде, вам трудно это увидеть, я вам сейчас говорю, в чистом виде, вот чисто мужской и чисто женский. Mm -hmm. Значит, поэтому мужчина интересуется тем, что во внешнем мире Он интересуется какими-то областями, так сказать, деятельности, науки, знания вот эти, да, или какой-то конкретной профессии и так далее, да? Женщина интересуется мужчиной. Зачем? Потому что она его любит. А что такое любовь? А какие сказки рассказывают девочкам? Девочкам какие сказки рассказывают? О принце на белом коне, так? Да? И ее готовят к рождению детей, Но ну, если это девочка. Да? Если ей сознательно задается программа женская. Uh -huh. Ей может сознательно задаваться мужская программа. Тогда это будет мужчина в женском теле. Uh -huh. Если это девочка, то ей рассказывают вот об этом. Ее готовят к замужеству. Основные задачи это рождение детей детей. Это нахождение такого мужа, который обеспечит ей и ее детям все, что нужно для выживания. Безопасное Насколько оно безопасное, в реальности опасного безопасного, У -у -у. это большой вопрос. Да. И это сказки. Сказки, естественно, односторонние. Как и все в этом мире. Как и мышление спящего одностороннее. Поэтому рассказывается о плюсе. До свадьбы. Hmm? И был пир, то весь пир. Так, то есть встретились они, то сказать uh -huh. там, поженились, то сказать жили счастливо и долго и умерли в один день. Вот смотрите, какая интересная сказка в два предложения. Uh -huh. А что там между этим, поженились и умерли в один день? Ведь там целая жизнь. Какая она была жизнь? А там сказано только одно: жили счастливо. Убивать друг Нет, об этом ничего не говорится. Жили счастливо. Значит, эта девочка ищет. Того, с кем она будет жить счастлива и умрет в один день. Смотрите, вот эти все сказки и так далее, это очень существенная штука. Это то, что задает на подсознательном уровне ориентацию вашего поиска. К чему приведет этот поиск, это другой вопрос. Но ориентация это такая. Таким образом... Женщина проявляет большего интереса к пониманию личности. Почему здесь женщины? Потому что у них по программе выживания это заложено. То есть если она не умеет мужчину удерживать, привлекать, привлечь внимание, а привлечь внимание это не все. Как Ленин говорил, взять власть и удержать власть это разные вещи. Привлечь внимание вы можете так сказать, практически к любому. А вот удержать, вот это очень большая проблема. Потрахаться то эти дела нехитрые, а вот как удержать, а как женить на себя, вот это уже значит сложнее. И вот тут-то и нужно многое чего, чего нужно женщине. Но из чего она это делает и понимает ли она вообще, что она делает, вот это большой вопрос. Она же это все объясняет своей любовью. Не так ли вы это все объяснили в свое время, а может и сейчас? Хотели. Вы же ищите пару, Елена? Мы хотели быть, чтобы было это так, но реально это не так. Нет, реально, реально, оно дуально. А дуальности никто не знает, поэтому реальность как скала, на которую, то все время, значит, вы бьетесь об эту скалу, как волна в море, да? Это никто не хочет смотреть на себя с этой стороны, да. реально, что нужно женщине. Не просто Если не хочет, про смотреть, он не может. А на самом деле там масса составляющих. Со стороны, там все мужчины посмотреть. говорят, что все женщины накативные, а женщина знает, начинает от этого как бы отгораживаться, говорит, что нет, я тебя люблю. Я тебя И люблю. За деньги. Да. И за деньги там полюблю. Я тебя люблю И за твой пиджак. Ты такой пиджак? Я не могу просто, когда я тебя увидела. Тебя а когда он говорит, что все женщины меркантильные, начинаешь обижаться, хотя ты ты что, не обижался так, а? Подождите, вы не не надо, не надо сейчас друг другу наставлять на путь истины. Вы говорите то, что есть. Если вы начинаете обижаться, то вы и говорите об этом. Не надо сейчас вот нам создавать вот это. Да, да обижаться начинает. Ну начинает. начинает обижаться. Да. Обижается. Хорошо. Кто еще что начинает? Мне трудно говорить, Я просто в паре. Что? Я в паре, поэтому. Мне в принципе в То есть ты нашла Белого Принца? Нет, я так не искала Он нашел тебя Сокол, друг друга нашли И полюбили за Ну да, денег не дают? <свят> да нет Что? Позволяет очень много зато Что позволяет? Так. Может я и неправильно не. говорить? Не. Как это относится к тебе тогда? Если ты? Ну, меня не ограничивают, допустим, даже сегодняшняя ситуация, то есть я поехала на семинар, то есть меня спокойно отпустили без да этого, потому что... Ну и что? Какое отношение это такого... имеет к тому, о чём я говорю? Ограничивать не ограничивает? На самом деле, если мы сейчас начнем разбираться, что такое ограничение, то мы увидим, что без ограничений здесь вообще ничего не происходит. Уже ну, ограничение я... хотя бы в том, что ты приходишь туда, где он находится еще называешь его по имени, например, который он имеет. Это разве не ограничение? Ты можешь его называть сегодня Вася, завтра Петя, послезавтра козел драный. Или ты его называешь всегда одним именем. Это разве не ограничение? Посмотри, как только входишь в суть чего-то, да то начинаешь видеть. А так кажется, нет никаких ограничений. Но дело даже не в этом. А дело в том, насколько имеет отношение то, о чем я говорю, допустим, к тебе. Потому что э -э, иначе, если ты не видишь Что это так? То есть ты можешь сказать, да, вот Пин говорит о чем-то хорошо, но ко мне нет ответа. Нет, я так не могу сказать. Не могу так сказать, а значит, конечно, отношения бывают, и мы можем прожить. Что значит бывают? Вот смотри, Пин говорит о неких законах, которые неприложные, как и всякий закон вот такого рода, да? Оно так и есть. То есть я говорю о том, что есть, так как оно есть. Таким образом, оно касается всего. Личность же хочет сказать, что диет на самом деле да иногда это так, а иногда это не так. Но тогда я скажу, ты ничего не поняла из того, что я тебе говорил, потому что я говорю о том, что есть всегда, везде и во всё Иначе этого не было бы тем, что я называю. Это то, что есть, так как оно есть. Это бы были фрагменты. А фрагменты это и есть любимая тема психологов, философов и так далее, и так далее. Они говорят о чем-то, да? а потом говорят, а нет, вот это вот так. Они толком не понимают, как все устроено, и поэтому у них то одно, то другое, у меня не так. У меня если вот так, то вот так. И если я говорю что-то, и вы говорите, да, это вот частично так, а частично я не согласен, тогда я говорю, ты ничего не понял. Я не романист. Я не пишу женские романы. Это наука. А в науке, если что-то говорится, что это так, то это так. Либо она перестает быть наука. Так вот, смотрите, опять возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Есть два вида типа выживания, мужской и женский. Значит, женский – это надо найти мужчину, через которого я получу то, что мне нужно для выживания. А мужской тип – это искать в мире то, что мне нужно для выживания. Но тогда возникает вопрос, а почему мужчина, зачем ему вообще нужна женщина? Зачем, нужна, зачем женщине нужен мужчина? Понятно. Потому что через него она будет получать нечто. А почему мужчине нужна женщина? Чтобы захотеть что-то получить. У -у -у. Желание, Совершенно верно. Это. А первичная женщина, Адам и Ева внутреннего мира, это кто? Это родители. А там и мужчина, и женщина. Таким образом, любой человек, любое тело, будь то мужское или женское, получает изначально, внутрь себя, программу мужскую и женскую. Сразу. Не одну, а, а две. И так как любое тело несет в себе и мужчину и женщину, то, естественно, то, что внутри, отражается во вне. Вот это и есть закон. То есть то, что у нас внутри, отражается во мне. Об этом говорится много. Но только то, что есть внутри, непонятно. Хотя уже о том, что внутри не отражается во внешне, говорится. Так вот я вношу ясность в том, что же у нас внутри, и что же тогда отражается во Значит, если это мужчина по телу, то он будет привлекать какого рода женщину? Слабую. Почему слабую? Может быть слабую, может сильную, может брюнетку, может блондинку. Но он будет привлекать такую, которая у него внутри. Какого мама? Может быть папа. Потому, может быть что, папа. Да, потому что оно может быть передано через тело или мужское, или женское, То есть весь вопрос в том, у кого была эмоциональная программа. Потому что эмоциональная это женская, а ментальная это мужская. Физическое это своя получается. А физическое тело это на самом деле ваш ребенок. Вот смотрите, вот она структура семьи. Мама, папа и ребенок. Да? Так вот смотрите, мама, папа. Папа это ментал, мама это эмоциональная сфера, а ребенок это ваше физическое тело. А кто страдает от борьбы мамы с папой? Ребёнок. Всегда ребенок. Ребенок является буфером или проводом, через которого пропускается ток напряжения между плюсом и минусом мамы и папы. И этим ребенком каждый из нас был. И мы знаем, что это такое. Так вот, ваше тело физическое, оно и является этим самым ребенком. А страдания вашего ребенка, вспомните себя маленькой, и вспомните те самые страдания, они продолжаются, потому как ваш ребенок, ваше тело, с вами до самой смерти. И вот только когда вы сбросите это тело, умерев, вот тогда его уже не будет. А пока вы живете, ребенок-то вот, всегда с вами, это ваше тело. И мама с папой-то всегда с вами. Вся семья в сборе. Всегда. Со всеми конфликтами, драмами и так далее. Всегда. Что вы уже взрослый и не ребенок, так тело-то ваше. Это и есть ребенок, который реагирует точно так же. Что мама с папой ушли куда-то, умерли и так далее. Неважно, они у нее три вас. Вот так по жизни втроем. Вот вам три центра. Вот еще один взгляд на то, что такое три ваших центра. Теперь, имея уже этот взгляд, более соответствующий может быть той теме, которую мы рассматриваем, мы можем посмотреть так. Значит, папа, ум, мама, чувства, физическое тело, ребенок. Между папой и мамой идет хроническая борьба. Какого рода борьба идет у вас, зависит от вашей программы. И этому у нас посвящен специальный семинар «Мама и папа и стоки вашей личности. Сейчас мы здесь в рамках этой темы семинара говорим о мужчине и Смотрите, каким образом матрица выживания удерживает вас в самой себе. То есть вот эта реальность, это реальность выживания, опыт, за которым мы приходим, это опыт выживания. Значит, эта матрица, я ее называю матрицей, она поддерживается, и поддерживается она оттуда. То есть большое количество существ, в частности, например. Если вы читали книжки при этом, да? они занимаются именно этой работой, они поддерживают так матрицу в работоспособном виде. Каким образом матрица держит вас самую себя? Страхами. Страхами? Да. Естественно, что при борьбе ничего кроме страхов нету. Поэтому это основное топливо матрицы. То есть, находясь в матрице выживания, вы используете топливо, вы машина, да? машина трехцентровая. Вы используете топливо, которое я называю страх. Никакое другое топливо эта машина в состоянии сна не потребляет. Но каким образом матрица себя здесь воспроизводит? вот смотрите, есть реализатор да? это мужчина, это он но реализатор каким бы он мощным не был, он будет находиться в бездействии если если его не активизировать энергией желания вот представьте так сказать, вы там гениальный человек вы пишете музыку, но у вас депрессия вы лежите просто, да? Вы не подходите к пианино, ни к, ни к там ничего не записываете. Вот такой по потенциал пропадает. Да? Значит, чтобы этот потенциал начал реализовываться, что нужно? Любиться. Любиться. Жесткий взгляд. В моей это называется пожелать. А пожелать вы можете разного. Вы можете не влюбиться, а вы можете, например, захотеть доказать кому-то, что вы не дурак. Не дура. Не, не лыком шитый, так сказать, или еще что-нибудь, из каких соображений, ну должно быть желание, понимаете желание активизирует тогда вашу потенциальную возможность реализации, нету желания, нет реализации, У -у -у. так? Нет желания, зачем делать? То есть что бы вы не могли делать, это не имеет никакого значения до тех пор, пока вы этого не захотите делать, У -у -у. правильно? То есть должно быть два. Сочетание, да? У вас, например, мощнейший автомобиль, красивейший, современнейший, прекраснейший, но в нем нету топлива. И вы никуда не поедете. То есть топливо дает возможность вам на этом автомобиле ехать и уже дальше сказать, делать, наверное, что вы хотите. Если вы что-то хотите. Так вот смотрите, за желание кто отвечает? Женщина. За реализацию кто отвечает? Мужчина. Необходимы их сочетание. В ином случае э, ваше тело не двигается, ваша машина не работает. Uh -huh. Вот вам дуальность мужчина-женщина, uh -huh. и вот ваша машина тело, физическое тело, потому что именно физическое тело является той самой машиной, которая позволяет нам быть в, в этой матрице выживания. Без этой машины вы не можете быть, правильно? То есть если вы То сказать, там идете устраиваться на работу, или копаете в огороде картошку, или целуете кого-то, то только благодаря тому, что у вас есть тело, вы же не можете это делать без физического тела. Mm -hmm. Но для того, чтобы вам ваше это тело начало действовать, оказывается, необходимо два компонента: первый потенциал реализации мужской компонент и потенциал желания женский компонент. И это самое дело. Тогда будет дело. Что будет происходить? Теперь смотрите, значит, желание. Что хочет женщина? Часто сама не знает, Вот что ваша женщина хочет. Вот смотрите, а женщина это желание. Смотрите, не надо сейчас представлять. Девушку в короткой юбке, а давайте сказать, поговорим о ваших желаниях. А желание, как атрибут личности, оно же противоречиво. Ну, как, и как и все. Как но, но, и все. Но, смотрите, что значит противоречиво? Противоречиво – это не значит, что этого нету. Вот давайте посмотрим вот этот момент, он очень важный. Что вы называете проблемой? <кх -кх -кх -кх -кх -пожалуйста. Вот проблема. И желание, намерение и реализация нет. Вот это уже так. Так, ещё. Что не такое я... проблема? Вот ваши конкретные проблемы. Как что у вас проблемы имеются? Вот просто не надо особо тоск это припять. У меня проблемы имеются. Я о говорить. <свят> а? У <свят> меня проблемы говорить. Проблему говорить, хорошо. Ну, просто я могу так сказать. Моя проблема в том, что мой внутренний мужчина, женщина, и мне очень Часто наезжает на своего мужчину. <смех> сейчас вы при... сейчас разговариваете на языке пинта. Ну, вот я, Давайте я на, на языке а на языке простых, то есть женщин. Что для простой женщины есть проблемы? <смех> я даже не могу ничего сказать. Непростая женщина. Непростая. Ой, не простая. <женщина. смех> Непростая тогда. Не могу сказать. Пивной с бабами. <смех> третья кружка пива. Проблема, наверное, в том, что я, мне иногда очень трудно сдерживать свои эмоции. О, вот по-нашему, да, по-женски. Да. Они меня заклёстывают, и я да. начинаю творить свободное творчество ухожу. Спонтанное. <с will> спонтанное, это да, совершенно спонтанное. Свободное творчество. Писываю, я стою. Да, примерно точно. Смотрите, это тоже На эмоциях. Ну, да. Чтобы возвращались с работы, было весело. Смотрите, что называет про проблемы личность? Она что? Трудно говорить. Тут... трудно говорить. То есть, смотрите, тогда создается впечатление, что проблемы является трудно говорить. То есть, я что-то не очень могу говорить, не очень часто, не очень много, не очень громко и не очень членораздельно. Вот если я все это смогу, то проблемы не будет. Значит, вторая проблема из этой же серии. Меня захлестывают эмоции. То есть типа, если я поставлю плотину, хорошую плотину, да, и буду, сказать, этой плотиной как-то руководить, то все будет хорошо. Да. То есть кто-то обдустает мои эмоции. Трудно. Нет, значит, трудно не трудно, другой вопрос. Я сейчас рассматриваю, как формулируется проблема. Проблемой рассматривается как будто у вас что-то не хватает. То есть Тебе не хватает четкости разговора, тебе четкость управления эмоциями. Так? Так? Я правильно понимаю? Да. Какую бы проблему ни возьми, всегда сведется это к какому-то определенному конкретному явлению, в котором чего-то не хватает. Если вы не, э, не считаете, что это так, я предлагаю вам тогда еще какую-то проблему. Значит, это так. Проблема выбора, сомнения. Иногда. Да, то есть у меня сомнения. Вот если у меня не будет сомнений, проблема будет решена. Вот именно с этим работают психологи, с этим приходят к ним клиенты. Правильно? А в чем проблема? А вот у меня сомнения. В чем проблема? А меня мужчина не смотрит. В чем проблема? А у меня оргазмов нету. То есть, предлагается, что у женщины будут оргазмы, проблемы не будет. И на другие не, не, подождите, подождите, не надо спешить. Будут другие проблемы, работа психологу будет, он доволен. И женщина довольна, и психолог доволен. Проблема, меня интересует способ решения. То есть, сделайте так, чтобы у меня были оргазмы. Будет хорошо. Психолог сделал, у нее три оргазма в час. Все проблемы хорошо. Нет. Все, решили проблему, деньги заплачены, все нормально? Нормально. Так ведь или не так? от одного состояния в другое механически перекидывает. Ну. Значит, сделайте так, чтобы меня не перекидывало. Как вы формулируете проблему для психолога? Меня перекидывает справа налево, слева направо. Сделайте, чтобы меня не перекидывало, я говорю, хорошо? что, терапия нам поможет. Так. Так, так все и работают, все. Смотрите, что я в этом нашел. Я вношу новое понимание следующего качества. Я говорю, а я не работаю с проблемой. Я не работаю с проблемой. А я работаю с дуальностями. Что это такое? Что это такое? А вот это что такое? То есть, дуальность это две стороны. Если ты говоришь, например, у меня проблема с разговором, То дуальность это много говорить, мало говорить. Это я так, на прикидку. Да? Значит, с эмоциями, много эмоций, мало эмоций. Управляй эмоциями, управляй так, что вообще никакой эмоции не просочится. Ни одна эмоция не пройдет. Или их леч... так лечит, что как вот вода из крана. Ну, так, ну, так и есть. Так вот, я не работаю с проблемами, а я работаю с дуальностью. Сейчас, сейчас, сейчас, не, сейчас, не спешите. Угу. Мне хочется, чтобы вы уловили разницу. Разница существенная. Очень существенная. Потому что все работают с проблемами. А я работаю с дуальностью. Если вы понимаете, в чем разница, все объясните. Ну, допустим, ты принимаешь эту сторону свою, я так это себе представляю. Вот я знаю, что да, я могу быть сверхэмоциональной, могу вообще то молчать дни. Вообще не эмоционально, да, совершенно. Да. То есть потом у меня снова всплеск идет. То есть я просто знаю, что у меня есть такая сторона, и я уже с этим буду и я ничего не поменяю. Единственное, да, там иногда мне это мешает, допустим. Кому и... мне и что мешает? Опа, да. пин потекает, смотри. Самый момент, да? Наверное, момент. Ледяная здесь не. Ну, мешает быть более объективным при принятии решений, когда типа, Кому заплёт... мешает? Мужчине, наверное, моему Какому мужчине? Ну, так вот как... Смотри, он говорит, мужчина, нахера нам эмоциональность? Это мешает нам принимать решения В состоянии вот или -вы иного выхлеста э -э -э -э эмоционального мы ничего не можем принять решение. Говорит мужчина, да? Баба, Женщина говорит, пошел нахер, на мне нравится! мне НРАВИТСЯ! А ему не нравится. Ну да. Вот как ей нравится, так ему не нравится. Да. О. Тогда чья это проблема? Женщине это нравится, а мужчина говорит, да ты что, охренела? Я ей вообще ничего, я думать не могу. Вот когда это вот это вот это, я вообще думать не могу. Какое решение? О чем разговор вообще? Она говорит, ты не думай. Вот она, борьба-то, смотрите. Но он может и по, попро... ну, спокойно к этому отнестись. Он, он может даже драть, как за свой. Это что, это теоретически, да? Это как это? это? Это сечение, ну, а что такого, может быть? Чтобы такое было постоянно. Чтобы... Это кому хотелось бы? Женщине. Женщине. Чтобы, чтобы не постоянно не что? Женщине чтобы хотелось. он на стороне прикал. Ты чтобы она вот разгулялась, как хрен его знает. А он чтобы вот... Да сложался и в ладоши хлопал, о, -о, -о, -о, о Ну давай еще упади в луну, да? Давай, ну, давай, ну, давай, давай Давай вот это вот еще все, вот Водой всех побрызгай, да? Давай Давай, писай Так, ну, да, чтобы всех вообще обоссать, да? И в ладоши хлопал, а то, что я решение не могу принять, так и Я уже ну, дурак, я просто дурак вообще Ну ты так да, хорошо пляшешь, что я вообще доволен. Очень, да? Вот так. Да? Что-то не нравится. Не нравится. Он говорит, чтобы тихо сидела вообще, на стуле молчала, и я буду думать и принимать решение. И чтобы вот этих твоих танцев, чтобы вообще не видел я. Хорошо? Тогда мир тоже Не хорошо. Опять хорошо. Смотри, все время хорошо. То есть, оказывается, проблему решить невозможно. Потому что ты решаешь. Проблема-то это проблема одной стороны в данном случае проблема женщины твоей заключается в том, что мужчина, так сказать, не радуется, когда у нее вот это а ее и принесло как дикую лошадь, а он не радуется, да? И он говорит, решите проблему психологу, он говорит, сейчас заточим мужика твоего, и ты будешь носиться как хочешь, по грязи, где хочешь, как хочешь, с кем хочешь. Мужика заточили, и теперь мужик приходит к психологу, он говорит, психолог Женщина разгулялась, охренела, а меня заточили. Психолог, сейчас будем решать. Расточим. Проблема мужчины уже оказывается в другом. Что его раздражает вот эта бешеная лошадь женщина. Взяли ее, заточили. И теперь мужик сидит на стуле и думает. Ничто ему не мешает. Ничто. Психолог говорит, все, я сделал, сделал, Спасибо. Потом опять же этот самый приходит и говорит, у меня проблема, эта женщина. Смотрите, они приходят друг за другом, говорит, меня заточили. Он говорит, да, часа растачим, мужика заточим, ее растачим. Вот как решается проблема, смотрите, вот почему психология ни хрена дать не может. Она создает иллюзию, так традиционная, что мы что-то решили.